Эпилог. Я уже говорила, Екатерина не обладала крепким здоровьем. Ещё в бытность свою, великой княгиня, она много болела. В какой-то момент у неё даже предполагали чахотку. Но она болела и выздоравливала, при этом смеялась над врачами и не больно-то верила в медицину. Она не хотела думать о смерти, поэтому не любила свои дни рождения. «Прекрасный подарок он мне приносит». Писала она с насмешкой о поздравлении в 1775 году её с днём её 46-летия. «Каждый лишний год, без которого я могла бы отлично обойтись. Скажите по правде, ведь было бы прекрасно, если бы императрица всю жизнь оставалась в 15-летнем возрасте». Она не была суеверной, но рассказывают такой случай. За три месяца до смерти, в августе, она возвращалась во дворец от Нарышкиных. Её сопровождал Архаров. Вдруг императрица заметила звезду, которая быстро скатилась за горизонт. «Вот вестница скорой смерти моей», — сказала Екатерина. Архайров тут же возразил. «Ваше Величество, вы всегда были чужды примет и предрассудков». Екатерина отозвалась грустно. «Чувствую слабость сил и приметно опускаюсь. Может, и был такой разговор, но он не стоит той значимости, с какой о нём говорят». До самой своей смерти Екатерина оставалась весёлым и оптимистично настроенным человеком. В этом я вижу главный секрет её обаяния. Ещё в полной силе и здравии Екатерина в шутку сочинила себе надгробную надпись. Здесь лежит Екатерина II, родившаяся в Штеттине 21 апреля 2 мая 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. 14 лет от роду она возымела тройное намерение – понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочитала много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти пощадливая, обходительная, от природы весело-нравная. С душой республиканки и с добрым сердцем она имела много друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусство и быть на людях». А что, по большому счёту всё правда. В письме к некому эмигранту Д'Эмильяну она пишет, Я испытала и большие невзгоды, происшедшие от ошибок, в которых не имела никакого участия, а может быть от того, что предписанное мной исполнялось не в точности. Несмотря на мою природную гибкость, я умела быть упрямой или твёрдой, как угодно, когда это было нужно, и никогда не стесняла ничего мнения, но в случае необходимости имела своё собственное. Есть, конечно, в собственной оценке некая доля лукавства, если хотите лицемерия. Да, были сомнительные поступки, были просчёты, но послушаемся её совета. Будем пощадливы и снисходительны к её слабостям. Она была блестящей женщиной, разумной и деятельной государыней. Император Иосиф II спрашивал у Безбородка, правда ли, что Екатерина читает все документы, касаемые внешней политики. Безбородка ответил утвердительно. Более того, анализируя эту эпоху, можно сказать, что в последние десятилетия своей жизни Екатерина фактически сама была канцлером, а Безбородка – ее талантливым помощником и исполнителем. Вступив на престол, она за все хваталась сама, потом поняла – это ей не по силу. Талант Екатерины состоит в том, что она умела находить талантливых людей и пускать их в дело. При этом тщеславия, свойственная императрица, играла здесь не последнюю роль. Если у тебя дома обыватель обрёл новые возможности для своего благополучия, мир этого не заметит. Но если ты выиграла войну, присоединила Крым и кучу новых территорий, об этом будет трубить вся Европа и за океаном услышит, либо проклиная тебя, либо вознося фимиам. Екатерина Великая служила России 34 года. При ней народонаселение России, сейчас это главная наша головная боль, увеличилось с 20 миллионов до 36, благодаря приросту населения и присоединению новых земель. Сумма государственных доходов увеличилась более чем в 4 раза. Она создала непобедимую армию и, по примеру Петра I, построила флот. Выросло много новых городов, было выиграно около 100 военных побед. Заключено огромное количество международных договоров и издано несчесть числа указов. Именно Екатерина провозгласила великую судьбу, уготованную России, и сделала эту мысль государственной идеологии на два последующих столетия. Мы сейчас, при полном разброде и в головах, и в хозяйстве, присматриваемся к этой идеологии. Это Екатерина выдумала особый путь, над которым так смеются наши западники. Безбородко, напутствуя молодых дипломатов, говорил, фраза стала хрестоматийной, «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Можно себе представить, как злило это замечание европейских дипломатов и не только дипломатов войны с Турцией, Швецией и Польшей, раздел Польши, очень сложные отношения с Францией, Англией, Пруссией — всё это при Екатерине было. Европа ополчилась, никто не хочет, чтобы ему диктовали условия. Екатерину обвиняли в расточительности, в том, что указы её — чистая профанация, а либерализм — всего лишь игра. Строкой ниже писали, что она действовала разумно и упрочила положение России в мире, но потом с новой страстностью обрушивались на неё сбранью. И все вспоминали о Ахиллесову пету императрицы, её фаворитов. А уж здесь не скупились в определениях. Ядовитые памфлеты шли потоком. А уж сколько было сочинено анекдотов, сплетен и басен. В Европе и поныне не оценили Екатерину II по заслугам. Поколение Павла и Александра I вспоминали правление Екатерины как золотые времена. Пушкин её очень не любил. Герцен, ссылаясь на новые документы, писала о Екатерине крайне неуважительно. Её ругали за усиление крепостного права, за бесправие крестьян. Много недобрых слов сказали они декабристы. Видимо, большой временной отрывок истории надо просмотреть, чтобы правильно оценить и понять наших правителей. Екатерина II — немка по крови. Наша русская государыня по праву носила имя Великой. Оглядываясь на русскую историю, смело можно сказать, что её время было одним из ярчайших для России. Она была строителем и реформатором. И, заметьте, без без стрелецких казней, без гулага и соловков. Мир её праху. Книгу читала Екатерина Пермякова.